Глава третья. Дорога через Вересковую пустошь. Мэри спала очень долго, а когда она проснулась, миссис Мэдлок купила на какой-то станции корзинку с едой, в которой были жареные цыплята и холодная говядина, хлеб с маслом и горячий чай. Дождь был еще сильней, а на станциях все были одеты в блестящие непромокаемые плащи. Проводник зажег в вагоне лампы, а миссис Медлок наслаждалась горячим чаем, курятиной и говядиной. Она хорошенько подкрепилась и уснула, а Мэри сидела и рассматривала ее и ее шляпу, которая грустно съехала на ухо, пока опять не уснула, втиснувшись в уголок под монотонный шум дождя. Когда она опять проснулась, было уже совершенно темно. Поезд стоял на станции, а миссис Медлок трясла ее за плечо. «Ну вы и разоспались!» — воскликнула она. «Пора открывать глаза. Мы уже на станции Твейт, а впереди еще длинный путь». Это была маленькая станция, и на ней никто, кроме них, не сошел с поезда. Станционный смотритель по-свойски заговорил с миссис Медлок, выговаривая слова как-то странно и протяжно. Позже Мэри поняла, что так говорят все местные жители. «Я гляжу, вы уже воротились и привезли с собой эту девчушку?» «Ага, это она!» «Также по-йоркширски протяжно», — ответила миссис Медлок и движением головы указала на Мэри. «Как поживает ваша жена?» «Спасибо, неплохо. Ваша повозка стоит с другой стороны станции». Экипаж стоял на дороге перед маленькой станцией. Мэри заметила, что повозка выглядит очень прилично. И слуга, который помог им забраться в нее, одет тоже очень прилично. Его длинный резиновый плач с капюшоном, закрывающим цилиндр, блестел в строях дождя, который заливал все вокруг, не исключая и толстого станционного смотрителя. Когда слуга закрыл дверь кареты и сел рядом с кучером, девочка села в уютном углу, но почувствовала, что спать ей совершенно не хочется. Она сидела, глядя в окно, желая что-нибудь увидеть на дороге, ведущей в это странное место, о котором ей рассказала миссис Медлок. Мэри была не из робкого десятка и не ощущала страха, но чувствовала, в доме, где больше ста комнат, и многие из них заперты, «В доме, стоящем на краю вересковой пустоши, с ней может приключиться неизвестно что». «А что такое вересковая пустошь?» — вдруг спросила девочка у миссис Медлок. «Смотрите в окно, и минут через десять сами увидите», — ответила та. «Пока мы доберемся до поместья, нам надо проехать пять миль по вересковой пустоши. Много вы не разглядите, потому что ночь темная, но что-нибудь, может, и увидите». Мэри больше не задавала вопросов, но ждала в своем темном углу, вглядываясь в окно. Фонари-кареты освещали небольшое пространство впереди, и Мэри различала контуры предметов, мимо которых они проезжали. Когда они выехали со станции и проезжали крошечную деревушку, она увидела побеленные домики и свет в трактире. Они миновали церковь и дом священника, и освещенную витрину маленького магазинчика с игрушками, сладостями и различными предметами, выставленными на продажу. Потом они выехали на тракт, и девочка увидела живые изгороди и деревья. Потом долго не было видно ничего интересного, или просто заскучавший Мэри показалось, что это было долго. Наконец лошади побежали медленней, словно взбираясь на холм, и казалось, что за окном больше нет ни живых изгородей, ни деревьев. Собственно, Мэри ничего не могла рассмотреть в полной темноте по обе стороны дороги. Девочка наклонилась вперед, и прижалась лицом к окну, а карета вдруг подпрыгнула. — Ага, ну вот сейчас-то мы точно въехали на вересковую пустошь, — сообщила миссис Медлок. Фонари бросали бледный свет на неровную плохую дорогу, которая, казалось, кое-где заросла кустами и какими-то очень низкими, стелющимися растениями, которые кончались где-то далеко на горизонте. Поднялся ветер, он издавал низкие, дикие и протяжные звуки. «Это что, море, что ли?» — спросила Мэри. «Нет, это не море», — ответила миссис Медлок. «Это не поля и не горы». Это просто бесконечные мили дикой земли, пастбище, где не растет ничего, кроме вереска, и где нет ничего живого, кроме диких пони и овец. «Если бы здесь была вода, это было бы море», — сказала Мэри. «Шумит совсем, как море. Это ветер воет в зарослях. Как на меня это дикое и пустынное место, хотя многим здесь нравится, особенно когда зацветает вереск». Они ехали все дальше и дальше сквозь темноту, И хотя дождь прекратился, сильный ветер за окном кареты свистел и издавал странные звуки. Дорога то поднималась, то опускалась, а несколько раз карета проезжала по маленьким мостикам, под которым шумом бежали ручьи. Мэри казалось, будто поездка никогда не закончится, и что эти бескрайние черные просторы — это какой-то темный океан, через который они едут по узенькой полоске суши. «Мне здесь не нравится», — подумала Мэри. «Не нравится мне здесь». И девочка стиснула свои без того тонкие губы. Лошади взбирались на холм, когда Мэри первой заметила вдали огонек. Миссис Медлок тоже увидела его и глубоко облегченно вздохнула. «Как же я рада этому огонечку!» — воскликнула она. «Это окно в доме привратника. Ну что ж, скоро мы выпьем по доброй чашке горячего чая». Это было не так скоро, как она сказала, потому что карета, въехав через ворота, еще мили-две ехала по аллее парка где старые деревья, почти соприкасаясь верхушками, образовали что-то вроде длинного темного свода. Они выехали из-под этого свода на освещенное место и остановились перед невероятно длинным, низким и асимметричным каменным домом. Сначала Мэри показалось, что в доме совершенно темно. Но когда она выбралась из кареты, то увидела бледный огонек в одном из окон первого этажа. Огромное! Тяжелая парадная дверь из массивных, украшенных резьбой дубовых досок была сбита железными гвоздями и держалась на больших железных полосах. Она открывалась в гигантский холл, который был так слабо освещен, что Мэри не хотелось рассматривать лица, висящих на стенах портретов и фигуры в латах. Когда она стояла на каменном полу, то выглядела очень маленькой, с затерянной черной фигуркой, и чувствовала себя тоже маленькой и одинокой. Безукоризненно одетый, худой старый человек стоял рядом со слугой, который открыл им дверь. «Вы должны отвезти девочку в ее комнату», — сказал он хриплым голосом. «Господин не хочет ее видеть. Утром он уезжает в Лондон». «Хорошо, мистер Питчер», — ответила миссис Медлок. «Поскольку я знаю, чего от меня хотят, я прекрасно справлюсь». «Все, чего от вас хотят, миссис Медлок, проскрипел Питчер, «это чтобы господина оставили в покое, и чтобы он не видел того, чего не желает видеть». И Мэри Ленокс повели по широкой лестнице и длинному коридору, и опять вверх по нескольким ступенькам, потом снова через другой коридор, а затем через еще один, пока не открылась дверь». И девочка не оказалась в комнате, где в камине горел огонь, а на столе стоял ужин. Миссис Медлок сказала безо всяких церемоний. «Ну, вот мы и на месте. Вот эта комната и еще соседние предназначены для вас, и вы должны быть здесь. Прошу об этом не забывать». Вот так мисс Мэри приехала в твейт И, пожалуй, еще никогда в своей маленькой жизни она не чувствовала себя такой настоящей упрямицей, как сейчас.